Когда в Китае уничтожали воробьёв, их просто пугали. Птички взлетали и носились в воздухе, а им не давали сесть. Снова пугали. И воробьи от изнеможения гибли. Они не могут долго летать. Вот и падали замертво на землю. Так уничтожили всех воробьёв. Нехитрым и жестоким способом. Это происходит с вами, когда вы долго тревожитесь и нервничаете. Вы взлетели, трепеща крылышками, а присесть вам не дают. Или злые люди, или плохие мысли, страх, переживания, тревога, опасения. Недаром враги так стараются напомнить о себе. Это чтобы вымотать вас и заставить упасть замертво. Сердце того, кто боится, — Трепещет и не может успокоиться, как воробей в небе. Вырабатывает свой ресурс и останавливается. И тех, кто возвращает вас в плохую ситуацию, пугает или тревожит, напоминает и разжигает скандал, тоже избегайте. Они не дают вам передохнуть и набраться сил. Выигрывает тот, Кто заставляет себя приземлиться и отдохнуть? Кто умеет остановить поток плохих мыслей? Кто контролирует тревогу? И тот выигрывает, кому есть где отдохнуть. У кого есть друзья, уютный дом, в котором человек чувствует себя в безопасности, у кого есть молитва и доверие к миру, который сам по себе не так уж плох и страшен, и можно присесть И отдохнуть. Человека убивают его мысли, его собственный страх. Надо передохнуть. Нужно найти безопасное место, хоть ненадолго. Расслабиться и отвлечься. Получить положительные впечатления. Замереть в объятиях любящего. К хорошему психотерапевту пойти. И перестать думать о плохом. Приказать себе перестать. Воробьи не могли противостоять страху, а человек разумен и вполне может заставить себя переключиться, сохранить свою жизнь и свое здоровье, а потом оказать сопротивление и победить. Побеждает тот, кто может присесть и отдохнуть и получить поддержку и защиту, хотя бы временно. Но и этого довольно для восстановления сил.